И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя. И я молюсь при святой деве, а бояться, что ты полюбишь другую, или тебя кто-нибудь полюбит. Ой, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе, «Да чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец, Антонио, железная рука!» Я с ума схожу от радости и думаю, «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни!»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 «Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно». «Ты прелесть, и ты действительно так любишь меня. Очень, очень люблю. Я рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня. «Антонио, я очень люблю тебя». «Люби меня всегда, я не могу жить без тебя, когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешение. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя, и земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его. У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины. Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой. Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это. «Что случилось, Антонио?» — спросила она. «Ты видишь, твои псы забеспокоились?» «Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела. Эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу». Собаки словно поняли по хвалу и, завеляв хвостами, снова увлеклись у ног Хулии и Антонио. «Умницы!» — сказала девушка, лаская собак. «Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил». «О, этот пес стоит любого раба!» «Мне пора!» — вдруг заторопилась Уля. «Так быстро?» «Да, боюсь, как бы матушка не проснулась». «Бедная сеньора Магдалена». Мне неприятно обманывать ее. Верно, она сама виновата. Любит тебя как сына и вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец. Со временем мы уговорим ее. Да это бог, но боюсь, что не удастся. Прощай.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 Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов. А когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса. Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.